В хирургическом отделении наступила тишина. Все врачи, кроме дежурного ординатора, разошлись по домам. Ходячие больные угомонились. Дежурная сестра Эва сидела за столом на посту в коридоре и разгадывала скандинавский кроссворд. Время от времени она посматривала на сигнальные лампочки и прислушивалась к доносящимся из палат ночным звукам, сонному бормотанию, громким всхрапыванием больных, скрипу коек. Было уже больше часа ночи, когда за дверью отделения послышались приближающиеся шаги. На матовом стекле появилась неясная тень. Затем кто-то негромко постучал в дверь костяшками пальцев. Эва подумала, что пришел кто-то из дежурных врачей с другого отделения и подошла к двери. Приоткрыв ее, увидела двух незнакомых людей в белых халатах. Лица их рассмотреть она не смогла, поскольку на них были надеты обычные марлевые маски. «Что вам угодно, господа?» — спросила вежливая сестра. Один из незнакомцев сделал странный жест рукой, пробормотал что-то невнятное и протянул Эве листок бумаги с неразборчивой надписью. Эва поднесла листок к глазам, пытаясь разобрать каракули, и в это время... Второй незнакомец прижал к ее лицу платок, густо смоченный, резко пахнущей жидкостью. Эва попыталась отстраниться, попыталась вскрикнуть, но твердая рука еще сильнее прижала платок. Эва глубоко вздохнула, глаза ее закатились, и она мягко осела на пол. Точнее, осела бы, если бы странные незнакомцы не подхватили ее и не отнесли на сестринский пост. Там они усадили ее на прежнее место, положив лицом на неразгаданный кроссворд, так что теперь со стороны могло показаться, что сестра заснула на посту. Разобравшись с Севой, незнакомцы сверились со списком пациентов, прикрепленным к стене над столом, и прямиком отправились в палату, где лежал неопознанный молодой человек, раненный таинственным убийцей на улице старого города. Парень лежал пластом с закрытыми глазами. Лицо было бледно, как у покойника, только на скулах проступали неровные пятна лихорадочного румянца. Рядом с кроватью стояла стойка с капельницей, от которой к левой руке тянулась тонкая резиновая трубка. Войдя в палату, незнакомцы плотно закрыли за собой дверь и подошли к кровати. «Эй, проснись!» — проговорил один из них в полголоса, склонившись над раненым. Тот не шелохнулся. Тогда ночной гость похлопал его по щекам и снова окликнул — Раненый не подал никаких признаков жизни. Голова его безвольно перекатилась по подушке. «Черт!» — прошепел незнакомец. «Может, он того? Умер?» «Да нет!» — тихо отозвался второй, подойдя ближе и потрогав шею парня. «Пульс есть, он живой, только в отключке. Надо искать, это должно быть где-то здесь». Оба ночных гостя принялись обшаривать палату. Они обыскали кровать раненного, заглянули под его подушку, осмотрели прикроватную тумбочку... Ничего не найдя, переглянулись. Где же это может быть? В это время из коридора раздались шаги, потом встревоженные голоса. «Надо сваливать», — прошипел один из незнакомцев, прильнув к двери. Они нашли сестру. «Сейчас здесь начнется шухер». Действительно, найдя сестру в бессознательном состоянии, дежурный ординатор всполошился и позвонил старшему по больнице, а тот вызвал больничную охрану. Услышав за дверью голоса нескольких людей, ночные гости метнулись к окну. Открыть его не представляло труда, однако отделение находилось на третьем этаже. Страхуя друг друга, неизвестные выбрались на карниз, оттуда перебрались в бельевую. Дальше их путь был покрыт мраком. Когда больничная охрана, осматривая отделение, вошла в палату раненого, там обнаружили открытое окно и следы обыска. Эту историю за некоторыми сокращениями и рассказал Старыгину инспектор Мяги. «Наверняка те люди искали что-то в палате раненого», — закончил инспектор свой рассказ. «Может быть, это был наш убийца с пляской смерти», — проговорил Старыгин. «Возможно, он каким-то образом узнал, что тот человек остался жив и пришел в больницу со своим подручным, чтобы завершить свое черное дело». Это такого не может быть никак», — возразил ему инспектор. «Во-первых, у них достаточно времени было, чтобы убить пациента. Для этого несколько секунд всего нужно, но не тронули они его. Во-вторых, ничего не знаем мы про подручного убийцы. По версии нашей, он в одиночку действует. Здесь же сестра дежурная видела двух мужчин, и в-третьих, что искали они в палате?» Убийца жертвы своей не обыскивал, убивал одним ударом и исчезал в темноте. «Наверное, вы правы», — Старыгин поблагодарил инспектора, просил и дальше держать его в курсе, и повесил трубку. «Кто это звонил?» — спросила Агрипина, с интересом прислушавшаяся к разговору. «Это знакомый полицейский Сталина. Я вчера сообщил ему про того раненного, которого вы видели в больнице, и он мне в ответ рассказал, какая странная история случилась с этим самым пациентом сегодня ночью». И Дмитрий Алексеевич вкратце изложил гостье рассказ инспектора. «Говорите, у него в палате что-то искали?» «Надо же, какое совпадение!» Проговорила Агрипина и машинально потерла плечо. «Совпадение? О чем это вы?» «У меня в комнате тоже что-то искали, пока я была на работе, неохотно призналась женщина. Мало того, буквально час назад на меня напали возле дома два каких-то бандюгана. Вырвали сумку, но не взяли денег. Явно им нужно было что-то другое». «На вас напали?» — перебил ее Старыгин удивленно и озабоченно. «Что же вы сразу не сказали? Вы не пострадали?» «Как видите, Агриппина поморщилась. Ей не понравилось появившееся на лице Старыгина выражение беспокойства и сочувствия. Больше всего на свете она не любила, когда ее жалеют, с молодости усвоив тезис, что жалость унижает». Когда мужчины смотрели на нее как на слабое и беспомощное существо и норовили подставить ей свое пресловутое надежное плечо, это вызывало у нее только насмешку и раздражение. Она была женщиной сильной и самостоятельной и привыкла в жизни рассчитывать только на свои собственные силы. Сейчас она пожалела, что вообще поведала Старыгину об этом неприятном инциденте. Не смогла удержаться, должно быть, сказался выпитый коньяк. Дмитрий Алексеевич увидел набежавшую на ее лицо тень и истолковал ее по-своему. «Вам непременно нужно показаться врачу». «Вы не забыли, что я сама врач», — усмехнулась Агриппина. «Не беспокойтесь, никакие жизненно важные органы не задеты и все кости целы. Даже сумку свою я благополучно вернула. Вот этим бадюганам действительно стоило бы...» посетить врача. Правда, я старалась не наносить им серьезных увечий, но они меня здорово разозлили, и я их отделала как следует». «Ничего себе!» Старогин удивленно возрился на свою гостью. «Вы раскрываете передо мной свои новые грани? У вас что, черный пояс по карате или разряд по дзюдо?» «Всего лишь хорошее знание анатомии», — отмахнулась Агриппина, «и хватит об этом. Ей не понравился его игривый тон». «Что это значит? Она раскрывается новыми гранями. Она вообще не собирается перед ним раскрываться». Сболтнула с дуру про нападение, он и всполошился. Ишь, как его разбирает. Про врачей заговорил. «Еще немножко, и сам в больницу повезет, на руках понесет». Нет, все-таки зря она согласилась на кофе и коньяк. Нужно было забирать сумку и топать отсюда, домой. И тут же она вспомнила свою убогую коммуналку. Обшарпанные стены и вечно занятую ванную... Алкаша Федю, спящего на ватном одеяле возле своей двери, изябко поежилась. Было бы куда торопиться. «Как ни посмотри, а гораздо приятнее сидеть тут, в тепле и уюте, и попивать коньячок, хотя общество хозяина квартиры ей не слишком приятно, как и его кота». «Налить вам еще коньячку», — сердобольно предложил Дмитрий Алексеевич. Он подумал, что она вздрогнула от холода или от неприятных воспоминаний, — «Да нет уж, спасибо, Агрипина, решительно поднялась с кресла. Мне уже пора». «Я вас отвезу», — заторопился Старыгин. «Это лишнее», — процедила Агриппина. «Я прекрасно доберусь на маршрутке». «Но у меня душа болит за вас». Он запнулся на полусловие, наткнувшись на ее жесткий взгляд. «Да нет никакой души». «Я говорю вам это как врач, уж поверьте, я достаточно хорошо изучила внутреннее строение человеческого тела. Душе там нет места». «Вы, врачи, все немного циники», — пробормотал Старыгин. «Позвольте с вами не согласиться, я бы все-таки отвез вас домой». Она открыла рот для резкой отповеди, как вдруг рыжая молния метнулась через всю комнату, и восемь острейших когтей полоснули Агриппину по ноге. Она вскрипнула и упала в кресло. «Василий, ты что себе позволяешь?» — рассердился Старыгин. «Разве можно так обращаться с гостями?» «А разве можно так обращаться с хозяевами?» — выразительным взглядом ответил кот. «Ее приняли в приличном доме коньяком напоили, а она грубито ругается». Неизвестно, понял ли кота Старыгин, но Агриппина устыдилась своего поведения. В самом деле, с ней по-хорошему она даже спасибо не сказала. Она украдкая смотрела ногу, брюки не дали острым когтям сделать свое черное дело, или кот действовал больше для острастки, но все оказалось не так плохо». «Эти бандиты, что напали на вас», — заговорил Старыгин после некоторого молчания. «Вы считаете, что это случайность?» «Да нет, конечно», — ответила Агрипина, «Приходится признать, что напали они не просто так, поджидали именно меня. Однако я все думаю, что же они искали. У меня нет ничего особенно ценного, ни драгоценностей, ни больших денег, ни ценных бумаг. И после рассказа об истории в больнице...» «Послушайте...» Старогин вдруг вскочил, пораженный догадкой. «А не могли они искать что-то, что вы привезли из Сталина? Тогда неудивительно, что они ничего не нашли, ведь ваша сумка случайно оказалась у меня?» Агрепина смерила его насмешливым взглядом. Она хотела сказать, что сумка попала к нему исключительно по его рассеянности и безалаберности, но вовремя удержалась от колкого замечания и вместо этого проговорила. «Может быть, вы правы, а ведь я действительно кое о чем забыла». Агрипина встала и подошла к своей сумке. Расстегнув наружный карман, она достала оттуда какой-то плоский пластмассовый кружок. «Вот это!» «Правда, ума не приложу, кому и зачем это могло понадобиться?» Она бросила пластмассовый кружок на стол перед Старыгиным. Это оказался обычный номерок, какие выдают в гардеробе театра или концертного зала. «Плоский!» овальный жетон с круглым отверстием и выбитыми на нем буквами «ДКВС». «Что это?» — удивленно спросил Старыгин. «Откуда это у вас?» «Что это, по-моему, понятно», — фыркнула Агрипина. «Для особенно догадливых номерок из гардероба. А вот как это ко мне попало, это отдельная история. То есть, собственно, часть той истории, которую я вам уже рассказала». Она погрозила кулаком коту, который злобно посматривал на нее из-за дивана, и начала рассказ. Когда я была в палате у того пациента, ну, у раненого, который выжил благодаря смещенному положению сердца, у местного хирурга вдруг зазвонил мобильный телефон. В принципе, в палатах интенсивной терапии не разрешают включать мобильники, но он ждал очень важного звонка и потому нарушил правила. Так вот, услышав звонок, он извинился и вышел в коридор, чтобы поговорить. Таким образом, я осталась наедине с раненым. И как раз в это мгновение он пришел в себя, то есть, по крайней мере, открыл глаза. Он увидел меня, но его сознание было спутанным, и, видимо, он принял меня за кого-то другого, за какую-то свою знакомую. «Юля», — забормотал раненый, с трудом разлепив пересохшие губы. «Юля, как хорошо, что ты здесь». А Гребина не стала с ним спорить, не стала убеждать его, что он обознался, Она проговорила что-то сочувственное и утешительное и поправила сбившееся одеяло. Однако тот пришел в возбуждение, попытался приподняться, тянул к ней руки и повторял, «Юля, возьми это! Возьми, иначе мне конец!» «Не беспокойся!» — проговорила Агриппина озабоченно. «Лежи смирно, если хочешь, чтобы рана зажила!» «Юля, возьми!» — повторял парень. «На тумбочке под лампой! Возьми скорее!» хорошо хорошо только успокойся повторила агрипина ты ведь хочешь выкарабкаться но пациент все больше нервничал он тянул руки к Агрипине умоляющим жестом потом показывал на настольную лампу только чтобы успокоить его агрипина приподняла лампу и увидела под ее тяжелой подставкой пластмассовый гардеробный номерок возьми возьми его проговорил парень срывающимся лихорадочным голосом Чтобы не спорить с ним, Агриппина сунула номерок в карман, и больной тут же успокоился, вытянулся на койке и закрыл глаза. Агриппина не придала этому эпизоду большого значения и ничего не сказала вернувшемуся врачу. «Честно говоря», — добавила она в завершении своего рассказа, «честно говоря, я подумала, что он просто бредит, а номерок под лампой остался от кого-то из прежних пациентов». «Ведь этот раненый был в таком тяжелом состоянии, что не мог бы спрятать его там, по крайней мере, так я думала до сих пор». «А что вы думаете теперь?» — поинтересовался Старыгин. «А теперь я и не знаю, что думать, особенно после того, что рассказал вам эстонский полицейский. И как этот номерок попал к вам в сумку?» «Сама не знаю», — Агриппина пожала плечами. «Думаю, сунула его туда совершенно машинально. Собиралась в спешке, пихала в сумку все вещи подряд» чтобы ничего не забыть в гостинице. Вот и номерок машинально положила в наружный карман. Старыгин осторожно поднял кусочек пластмассы, разглядел его с опаской, как будто это была граната с выдернутой чекой. «Подозреваю, что именно его искали в палате у того раненного парня», проговорил он, возвращая номерок о грепине. «И что же, этот номерок искали у вас те бандиты». «И почему он им так нужен?» — недоуменно протянула женщина. «Ну, номерок, ну, из гардероба. Даже если его выдали в обмен на шиншиловую шубу, это не стоит таких хлопот. Уверяю вас, проникнуть ночью в ту больницу не так уж просто. Кроме того, ни в каком гардеробе не хранят шубы по несколько дней», — задумчиво добавил Старыгин. «Вот видите? Значит, этот номерок не просто номерок. Это ключ какой-то важной тайне ведь тот парень в больнице беспокоился о нем находясь между жизнью и смертью значит это что то действительно очень важное и мы с вами должны в этом разобраться мы с вами удивленно переспросила Агрипина и окинула старыгина насмешливым взглядом причем тут мы с вами она хотела добавить что сам старыгин не имеет к этому делу никакого отношения они Познакомились совершенно случайно, их ничто не связывает, но опять вовремя удержалась от колкости. Но Дмитрий Алексеевич снова неправильно истолковал ее недосказанные слова. «Потому что никто, кроме нас, этим не станет заниматься», — выпалил он убежденно. «Что мы скажем милиции, что нашли этот гардеробный номерок в больничной палате, к тому же в другом городе и даже в другом государстве? Как вы думаете, что нам ответят?» В лучшем случае, чтобы мы не отнимали у них время. Агрипина хотела сказать на это, что вовсе не собирается заниматься сомнительной историей с номерком. Делать ей больше нечего, что ли? Да и зачем вообще копаться в этой истории? А если на вас опять нападут, запальчиво крикнул Старыгин, если не отобьетесь, тогда уж спросили бы у тех бандюганов, что им нужно перед тем, как бить. Агрипина вынуждена была согласиться, что он прав. «Так что нам нужно выяснить, что это за номерок, а для начала, что значат эти буквы ДКВС, и потом аккуратно наведаться в это самое ДКВС». «А почему вы думаете, что оно, это ДКВС, вообще существует и находится в нашем городе? Может, это номерок из какого-то таллинского гардероба?» А Грибине ужасно не понравился его наставительный тон. «Нет, Таллин отпадает», — Старогин показал на буквы. «Буквы К, В и С присутствуют как в латинском алфавите, так и в кириллице. Но вот первая буква «Д» имеет такое написание только в нашем алфавите, а в Эстонии в ходу только латинский алфавит». Старыгин незаметно заразил Агриппину своей увлеченностью, и она больше не спрашивала, почему он вместе с ней раздумывает о загадке этого пластмассового номерка. Она тоже задумалась, что могут значить буквы «ДКВС». Дом культуры военнослужащих бормотал Старыгин. Нет, такого не существует. Есть дом офицеров на Литейном и дом культуры военного округа. А может быть первая буква значит дом кино, но тогда как расшифровать остальные ВСВС? Агриппина положила перед собой листок бумаги и тоже выписывала на нем разные подходящие слова. Внешние связи, встроенные светильники, высший статус, внутреннее сгорание, весенний семестр. Перебирал Старыгин чушь какая. «Действительно чушь», — согласилась Агрипина. «Вы бы еще сказали «вареные спагетти» и вообще. Вам же нужно не две буквы подобрать, а четыре ДКВС». «Да, действительно», — огорчился Старыгин, — И вдруг его лицо озарилось догадкой. Ну да, как же я сразу не вспомнил. Это дом культуры ветеранов. Сцены. Я ведь там даже был однажды. Интересно, что вы там делали? Ехидно поинтересовалась Агриппина. Конечно, до ветерана вам не очень далеко. Только тогда уж не сцены, а кисти. Или чем вы там работаете? Кистью, конечно, тоже, но в основном руками и головой. кротко заявил Дмитрий Алексеевич. «Ну, короче, я собираюсь наведаться туда завтра. Уйду с работы пораньше и загляну. Осмотрюсь, так сказать, разведаю на месте». «Вы», — перебила его Агрипина. — «а при чем тут, собственно, вы? По-моему, вас это вообще не касается. Это мое собственное дело, а свои дела я привыкла делать самостоятельно. И номерок, между прочим, мой, и напали на меня». «Вот как?» Старыгин взглянул на гостью обиженно. «Да вы без меня никогда не додумались бы, что такое ДКВС. Вы вообще там ничего не знаете. Я там, по крайней мере, бывал, можно сказать, почти свой человек». «Ну ладно», — смягчилась Агриппина. «Если уж вы так настаиваете, поедем туда вместе. У меня завтра нет операции, так что я тоже освобожусь пораньше». Кот из-за дивана негодующе фыркнул. Хозяин, «Хозяин!» Мастер Бернт с неудовольствием оторвался от работы, повернулся, увидел Митсы. Рубкая девчонка переминалась с ноги на ногу, прятала руки под передник, как будто совесть ее была нечиста. «Ну, что еще?» — проворчал художник. «Говорил же я тебе, не беспокой меня по утрам, когда я работаю». «Хозяин, ну там пришел какой-то человек». «Что еще за человек? Скажи госпоже, пусть поговорит с ним». «Но этот человек желает видеть только вас, хозяин, только с вами желает разговаривать». Мастер проворчал что-то раздраженно, но сбросил рабочую блузу и отправился в прихожую. Там в полутьме стоял какой-то незнакомый человек. Несомненно, это был не слуга, а знатный господин. Строгий черный кафтан, круглая шляпа, отороченная мехом. Но разве знатные господа ходят без свиты? Разве они ждут в прихожей, как просители?» Что-то странное было в этом человеке. По плечам рассыпались длинные, белые, как лен, волосы, обрамлявшие узкое бледное лицо. Из-под низко опущенных полей шляпы на мастера Бернта глядели непривычно светлые, холодное, как талая вода глаза. Узкие губы краснели на бледном лице, как на живой порез. В этом лице было что-то притягательное, манящее, влекущее, но вместе с тем отталкивающее и отвратительное. При всей его необычности оно казалось обыденным и будничным, как может быть обыденной смерть, страдание, болезнь, точнее, болезнь, собирающая каждый день свою страшную жатву. «Здравствуй, мастер Нотке», — проговорил незнакомец с тихим, холодным голосом. «Мое почтение», — господин отозвался художник, вглядываясь в лицо своего гостя. Он подумал, что такое лицо следует изобразить на одной из своих картин — На задуманном им изображении страшного суда это лицо грешника, никающегося, сломленного, побежденного грешника, а закоренелого, упорствующего в своих грехах, или даже, или даже отца зла, отца лжи, сатаны. Мое почтение, господин, повторил художник. Кто вы и что вам угодно? Мое имя ничего вам не скажет, отмахнулся гость. «Впрочем, меня зовут Луи Цифер. Я торговец из Брюсселя и собираюсь какое-то время провести в Любаке. Я много слышал о вас, мастер Нотки, и хотел бы заказать вам картину страшного суда для церкви святого Якоба». «Не гоже обсуждать такие важные дела в прихожей», — перебил гостя художник. «Позвольте пригласить вас в парадные комнаты. Там, куда светлее и куда удобнее будет разговаривать. Не стоит». Гость повысил голос. «У меня мало времени, и удобства меня не интересует. Я хочу, чтобы вы обдумали мое предложение и как можно быстрее сообщили свое решение». «Страшный суд», — вы сказали, — повторил художник. «Он сам только что думал, что хорошо бы создать алтарную композицию на тему страшного суда. У него уже появились какие-то предварительные наметки. И тут так кстати появляется этот заказчик». «Это не может быть случайностью, в этом чувствуется рука судьбы, рука проведения». «Да, страшный суд», — повторил гость, — «но не такой, каким его обычно изображают другие мастера. На их картинах грешники выходят жалкими и сломленными, а черти — смешными и причудливыми уродцами. Ваша картина, мастер Нотки, должна показать все так, как бывает на самом деле». «На самом деле?» — переспросил художник, уже догадываясь о том, каким будет ответ, и страшась его. «А как оно на самом деле? И кто может это знать?» «Да, вы должны показать все так, как есть на самом деле», — повторил гость громко и внушительно. «Ведь зло красиво и притягательно, мастер нотки». «Иначе у него не было бы столько верных прислужников. Зло красиво, могущественно, непобедимо, и таким вы изобразите его на своей лучшей картине!» «Я подумаю», — ответил мастер, невольно отступив. «Я подумаю над вашим предложением. Только не слишком долго, мастер Нотки, не слишком долго. Я не привык, чтобы над моими предложениями долго думали». А чтобы вам лучше думалось, я покажу вам награду, которая вас ожидает, если я останусь доволен работой. Он достал из-под полы плаща замшевый мешочек, развязал его. полутемной прихожей стало светлее, ее заполнило сияние, свечение, россыпь искр от драгоценных камней, которыми под завязку был набит замшевый мешочек, рубины и сапфиры опалые яхонты, аметисты и алмазы, а сверху, на груди других камней, покоился огромный изумруд, светящийся, как загадочный кошачий глаз. «Он как раз под пару моему рубину», — подумал художник, с трудом отводя глаза от волшебного сияния. «Я подумаю», — повторил он тихим, запинающимся голосом, голосом околдованного, одурманенного человека. «А где, как мне найти вас, господин?» «Меня не нужно искать», — ответил странный гость, «я сам приду завтра в это же время».